Глава девятая. Немного успокоившись, я попыталась завязать разговор снова. «Долго нам ехать?» «До Дубраша еще часа два. Это центр региона». Граф тоже успокоился и говорил ровно, хотя на меня старался не смотреть. «Там пойдем порталом прямо в столицу, переход уже оплачен императором. Выйдем в центральной портальной башне», От нее до особняка не больше получаса пешком. Я уже отправил вестника тетушки тебя встретить слуги. Постарайся ничего лишнего не сболтнуть. Придерживайся нашей договоренности. Шарлотта в курсе, что ты потеряла память от стресса, но в некоторых вещах немного... своеобразно. Чем-то вы с ней даже похожи. Я постараюсь выяснить о прошлом барона в самое ближайшее время, чтобы хотя бы примерно знать, где ты росла и чем занималась до открытия нового светского сезона еще несколько месяцев у нас будет время подготовиться хорошо я очень внимательно слушала поэтому мимо моих ушей не прошла странная оговорка а оговорка ли встречать будут только меня а ты а я отправлюсь прямиком на ковер неприязненно скривил губы демонолог не факт что меня примут сразу император очень занятой человек так что не знаю, когда вернусь, но сильно не жди. Если повезет, меня просто ознакомят с новой должностью, может, даже минуя императора. Если нет...» Граф неопределенно пожал плечами, и в мою голову сразу же полезли самые нехорошие мысли. «Эй, хватит! Не посадят же его в самом деле! Ради этого не стали бы вызывать по прямому приказу императора, а взяли бы под стражу еще неделю назад!» «Да и за что?» «Я ведь права?» «Тебе повезет. Поддавшись порыву, я протянула к мужчине руку и легонько сжала его прохладные пальцы. «Тебе обязательно повезет. «Спасибо!» Маркус скупо улыбнулся, но и это было уже хорошо, и я воодушевилась. «Как думаешь, меня не раскроют?» «Ну, что я не истинная душа этого тела!» Ты ощущаешься человеком с искрой дара. Я специально проверила это еще в первый день. Пока ты не пользуешься магией, невозможно определить ее точную принадлежность. Но давай с практикой пока подождем. Позволь телу окрепнуть. Ты до сих пор выглядишь измождённой». Да, а мне показалось неплохо. Я расстроилась абсолютно по-женски, но чего точно не ожидала, так это того, что Маркус будет меня успокаивать. Ты очень красиво, Надин. И эта красота не магического происхождения, как у ламии, а природная, утонченная, изысканная, чистая, живая. Спасибо. Я почувствовала, что краснею, и не смогла удержаться от ворчания, трогая пальцами горячие щеки. Ужас! Чувствую себя так глупо. Почему? Ему и впрямь было интересно. Отвыкла от всего этого. Улыбнулась чуть смущенно. «Не надо больше прятаться, хитрить, воровать еду и постоянно помнить, что выгляжу как чудовище. Зато надо следить за языком и манерами, а еще это тело и все его реакции. Я постоянно краснею, как какая-то юная пансионерка». И, подтверждая свои же слова, вновь почувствовала жар на щеках. «Ты очаровательна!» Засмеялся граф, смущая меня еще сильнее, но быстро посерьезнел. «Ну, знаешь, лучше уж так, чем стать одной из тех светских хищниц, что невинны лишь внешне, но уже давно гнилы внутри». «Не думаю, что я невинна». Прикусила губу, но не стала умалчивать очевидное. Мне искренне жаль эту девочку, которую собственный отец превратил в ненасытное кровожадное чудовище, жадное до плотских утех и я старалась не думать об этом, но никогда не забуду, чье тело мне досталось. Ты меня прекрасно поняла. Маркус посмотрел мне прямо в глаза. Невинность — это не только лишь тело. Гораздо важнее душа и помыслы. Ты же... Ты язвительно, упрямо, сварлива и даже слегка стервозно, но в тебе нет подлости и зла, а это главное. <къем> Спасибо за честность. Я почесала кончик носа. «Это не очень хорошо, да?» «Что?» — не понял моей реакции демонолог. «Ну, все это...» Я неопределенно взмахнула руками и немного наигранно рассмеялась. «Стервозность, сварливость!» «Я обидел тебя своими откровениями?» Маркус скорее констатировал, чем спрашивал. «Просто мне показалось, что наши отношения достаточно дружеские, чтобы не лгать друг другу в мелочах. Ты не думай, что я вижу в тебе лишь это. Скорее, наоборот, упомянул лишь то, что другие умудряются подать лишь в негативном ключе. В тебе все эти качества достаточно гармоничны и умерены, и это не считая того, что ты невероятно умна, рассудительна, ответственна и просто добра. Впрочем, нет, не просто. Ты нереально добра, невозможно умна и потрясающе рассудительна а еще безумно красиво. Ну все, все, хватит. Я прижала ладони к полыхающим щекам. Маркус. Что? Он уже откровенно посмеивался надо мной. Привыкай. Столичные хлыщи щедры на комплименты. Совсем скоро и не такое услышишь. В глазах графа промелькнуло нечто странное, очень похожее на застарелую боль. Просто, знаешь, что слова это всего лишь слова, а вот поступки. Я знаю перебила его, мигом посерьезнев. «Очень хорошо знаю. Не обманывайся моей смазливой мордашкой, Маркус. В прошлой жизни я была не так удачлива и красива. Жизнь преподала мне достаточно уроков, чтобы вынести из них пользу». «Прости, постоянно забываю. Мужчина скупо улыбнулся. И впрямь обманываюсь внешностью, даже зная твою настоящую историю. При желании это может стать твоим козырем, подумай об этом» кивнула, соглашаясь с разумным предложением, и перевела разговор в более деловое и тревожное русло. Ты узнал что-нибудь о том типе в пальто? Ничего нового, помрачнел демонолог. Единственная зацепка – перстень церковника. Севиль подавальщица из трактира описала его очень детально. Жаль только, что эти перстни стандартны. Их носят абсолютно все церковники? Нет, только высшие чины. Тогда, может, попробовать метод исключения. Маркус с интересом наклонил голову, и я попыталась объяснить более понятно и подробно. Сначала прикинуть, сколько всего в церкви может быть служащих нужного нам уровня, затем отобрать тех, кто прикреплен к столичным храмам. Если есть какие-нибудь списки служащих, поискать по фамилии. Что еще? Возраст, внешность. Он мог быть под иллюзией солгать насчет фамилии. Справедливо заметил демонолог, хотя ход моих мыслей ему явно понравился. И насчет того, что он именно из столицы, тоже не все однозначно. Подумав еще немного, я щелкнула пальцами и с просветлевшим лицом наставила указательный на графа: Он ходил в банк. В самом первом разговоре Вальяна упоминала, что он интересовался, где находится городской банк. Зачем? «Если он снимал там деньги, то должен был представиться своим собственным именем. А если что-то другое? Чем у вас вообще занимаются банки?» «Принимают деньги и иные ценности на хранение, дают суды, осуществляют денежные переводы. Граф перечислил основное. Можно арендовать ячейку, а можно и отправить особо ценную посылку МАК-почтой. Своего рода стационарный портал, но только между банками». В основном отправитель указывает точное имя получателя, но бывает и такое, что перевод или посылку можно получить по магическому паролю, просто предъявив его служащему банка. Эта услуга стоит дороже обычной, но ею очень любят пользоваться высокопоставленные госслужащие и аристократы, чтобы лишний раз не светиться самим. Просто отправляют в банк прислугу. Я, конечно, задачу Бурька новым вопросом, но не надейся на эту зацепку слишком сильно. «А у вас многие курят. Помнишь, господин бургомистр упомянул про сигареты?» «Эльфийское веяние», — неприязненно скривился граф. Еще лет пять назад были известны лишь трубки и дымил от силы каждый пятый. Зато с появлением сигареты новых фруктовых сортов табака начали курить даже женщины. Так что не удивляйся, когда увидишь в светских салонах не только мужские курильни, но и женские. До глубинки эта мода еще не дошла». Но столичные Дэнди и Леди всегда стараются быть на гребне волны. Никогда не понимала этой привычки вдыхать горький дым, хмыкнула расстроенно, так как и эта зацепка оказалась призрачной. Какой-то неправильный нам преступник попался, ни одной улики. — Почему же есть парочка? — качнул головой граф, поглядывая на меня с мягкой иронией. Я изучила бы место с печатями и могу уверенно сказать, что их рисовал один и тот же человек. Более того, он именно дилетант, как правильно заметила ламия, то есть не профессиональный демонолог, а, скорее всего, стихийник, вспомни устроенный им снегопад. Не скажу, что это резко сужает круг поисков, но уже что-то. Кроме того, он левша, несколько рун, начертанный с характерным наклоном. И, наконец. Вот! Маркус сунул руку в карман и вынул из него платок. Внутри него была завернута небольшая плоская вещица, так что, когда демонолог развернул ткань, я увидела блинчик, похожий на складное зеркало, металлический, с красивой чеканкой растительного орнамента, скорее всего, из серебра, металл был характерного оттенка. «Зеркало?» — предположила удивленно. «Эльфийское зеркало для связи», — кивнул граф. Нашел его в спальне барона под кроватью. Очень дорогая вещь, немногим по карману. Скорее всего, выпала из кармана церковника. Есть один довольно сложный ритуал считывания ауры владельца предмета и создания на ее основе фантомной внешности. Хотел провести его сегодня, но, как видишь, не успел. В подвале особняка есть рабочая комната для ритуалов. Постараюсь сделать это в самое ближайшее время. Так мы хотя бы узнаем реальную внешность церковника. Ну а дальше… Дальше будем думать. Маркус сурово прищурился. В любом случае, я это так не оставлю. Кем бы ни был преступник, он ответит за свои преступления. Я была абсолютно согласна с графом и даже немного тревожилась за жителей города, которые остались без присмотра опытного демонолога, но надеялась, что это была разовая акция устрашения. И, если честно, я ее толком даже не понимала. Впрочем, именно об этом можно будет подумать и позже. Сейчас меня волновало кое-что иное. «Маркус, а почему ты со мной возишься?» Граф уставился на меня с таким возмущением, что я даже подумала, сейчас местным матом ругнется, поэтому поторопилась добавить. «Нет, я помню твое обещание, но не проще ли просто дать денег? Ту же квартирку снять на первое время, пока сама не устроюсь, а ты у себя селишь, с тетушкой заморочился. А если я себя выдам? Или, хуже того, вдруг вспомню свою позапрошлую жизнь, где окажусь каким-нибудь демоническим генералом и пойду крошить столицу направо и налево? Тебя же в первую очередь заподозрят в связях с демонами и госизмени. Не боишься? Видишь ли, Надин, Маркус так натянуто улыбнулся, что мне послышался скрип зубов. Не боюсь. А еще я привык доводить начатое до конца. Оставить тебя сейчас одну — все равно, что выбросить котенка в бурную реку. Ты не знаешь ровным счетом ничего о наших реалиях, а с твоей внешностью это прямой путь к неприятностям. Ты столько раз меня спасала, что это меньшее, что я вообще могу для тебя сделать. Поэтому будь умницей, не мешай мне совершать благородный поступок». «И как долго ты будешь его совершать?» Я наклонила голову набок, бок, рассматривая сидящего напротив мужчину, и совершенно не понимала, как к этому относиться. Благородство. Нет, не слышала. Что это вообще? Если понадобится, всю жизнь. Губы графа сжались в тонкую линию, а глаза блеснули сталью. Я не шучу, Ди. Будь ты мужчиной, я бы назвал тебя младшим братом, приняв в семью. Будь ребенком, воспитал бы как своего». Что мешает тебе назвать меня сестрой? Не знаю, зачем спросила. Зачем иронично выгнула бровь, подначивая? Зачем облизнула губы? По потемневшему взгляду графа я моментально поняла, что сделала все это абсолютно зря. И спросила, и провоцирую. Зачем? Лечь в одну постель очень легко, очень сложно остаться после этого друзьями. Нет, все-таки в теле беса были свои неоспоримые преимущества. Первое отведя взгляд, я пристыженно пробормотала: Прости очередная дурацкая шутка. Я благодарна тебе за все, что ты делаешь и постараюсь не обмануть оказанное доверие. Прикрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, запрещая себе делать глупости, говорить глупости, думать глупости, и тем более не мечтать эти самые глупости. «Соберись, Ди. Расскажи мне о Шарлоте, пожалуйста. Какая она? Она очаровательная. Начав напряженно, постепенно Маркус расслабился и даже рассказал мне пару забавных историй, над которыми мы вместе посмеялись. Тетушка Шарлота была уже не молода, и искра ее магии оказалась слишком слаба, чтобы годы не взяли свое. Тем не менее, разменяв восьмой десяток, Шарлота категорически требовала звать себя по имени и выглядела от силы на 50. Обожала своих детей, еще сильнее обожала внуков, но при этом была несколько экстравагантна, отчего последних ей доверяли очень редко. Шарлота курила трубку, могла уместно вставить крепкое словцо, будучи вдовой приграничного полковника, умела одним суровым взглядом призвать к порядку, а через секунду сказать какую-нибудь скобрезность. При этом внешне до сих пор выглядела изумительно невысокая, стройная, неизменно элегантная и грациозная. Если вы не убьете друг друга в первый же день, то обязательно подружитесь, подытожил граф, глядя на меня с откровенной иронией. Помню, было мне лет семь, когда я увидел ее впервые, приехав погостить на лето в дядин гарнизон. Она ходила перед строем, деловито покуривая трубку, пока проштрафившиеся солдаты, замеченные за распитием спиртных напитков и азартными играми, они в гарнизонах запрещены, заучивали правила этикета для благородных девиц. Помню, она тогда еще сказала, что недостойны звания защитника те, кто не следует правилам, установленным прежде всего для их собственной безопасности. Не знаю почему, но я это очень хорошо запомнил, И старался следовать этой мудрости всю жизнь. Не всегда удачно, правда. А твои родители? Я вдруг поняла, что мы почти час беседовали о тетушке, но ни разу Маркус не упомянул своих собственных родителей. Где они? Он умер, когда я был ребенком, а с матерью у меня некоторые разногласия личного характера, поморщился демонолог. Она целитель со слабым даром и чтит церковную религию. «Не хочу говорить о ней плохо, просто...» «Не хочешь — не говори», — перебила его, прекрасно понимая чувства Маркуса. «Когда родители вроде есть, и ты обязан их любить только потому, что они родители, но лучше бы их не было». «Нет, тебе стоит знать», — нахмурился граф. «Пока дело не касается магии, она вполне вменяема и даже мила». Но достаточно только упомянуть церковь или грязные виды магии, как ее словно подменяют. Мы все грешники и чуть ли сами не отродье бездны. Зато церковь — наше единственное спасение, опора и оплот. Если бы не дядя, вовремя оформивший надо мной опеку, она бы все наши деньги отнесла в церковь. Дом, поместье, замок — для церкви ей не жалко ничего». Уверена, все то содержание, которое перечисляется ей ежемесячно, она отдает в церковь. А где живет сама? Мысленно содрогнувшись от перспектив встретиться с этой женщиной в особняке, я выдохнула, когда услышала: В Приморском городке Хольбурге это на юге, постоянные молебные посты существенно подорвали ее здоровье, но все, на что она согласилась, это жить в Приморском монастыре. Я навещала ее несколько лет назад. Но она даже отказалась приехать к нам с Сивиль на свадьбу. Маркус едва уловимо скривил губы и закончил: Мне жаль, что она моя мать, и очень жаль, что я не могу ей помочь. Она не всегда была такой. Я помню ее веселой и счастливой, но когда отца убили демоны, ее словно подменили. Она возненавидела все, что с этим связано, и ударилась в крайность. К сожалению, это оказалась церковь. Тяжело вздохнув, Маркус силой потёр лоб и бросил мимолетный взгляд в окно. Просветлел взглядом и объявил. «Подъезжаем». Мне было очень интересно посмотреть на окраинный город этого мира, чтобы потом сравнить его со столицей, поэтому я прильнула к окну и глядела во все глаза. Заснеженные каменные домики, в основном в два этажа с черепичными крышами и ставнями, украшенными резьбой, выглядели как рождественская картинка. Время близилось к обеду, и на улицах было довольно много людей, так что я рассматривала и то, как они одеты. В целом, без претензий на высокую моду и со скидкой на мороз, но все равно женщины выглядели совсем не бедно в своих шубках и тулупчиках с широкими меховыми воротниками, а разноцветной шали добавляли белоснежному полотну ярких красок. Тёплые платья тоже мало кто носил приглушенных цветов, и то и дело мелькали ярко зеленые пронзительно-синие, а то и сочно-красные шерстяные колокола. Краем глаза поймала на себе пристальный взгляд графа, но предпочла сделать вид, что не заметила. «Тем более мне необходима информация. А где ее брать, как ни здесь и не сейчас, пока меня никто не видит?» Когда карета остановилась возле ничем не примечательного здания, я даже сначала не поняла, что мы прибыли, и только поэтому замешкалась. И хорошо. Маркус вышел первым, подав мне руку так, что пришлось в срочном порядке вспоминать и иные правила поведения юных аристократок. Хорошо все таки что я прочла ту книжицу. В целом там не содержалось никаких фантастических откровений, в носу не ковырять, за столом не рыгать, но в частности были прописаны такие вещи, как взгляд, осанка, грациозная неспешность и межполовой этикет. В том смысле, что мужчина должен обязательно подавать правую руку, а леди протягивать ему левую, в том числе для поцелуя. Дверь тоже обязан открыть мужчина, принять с плеч шубку – его долг. В общем, мужчина много чего обязан делать, женщина же должна все это милостиво ему позволять. Не знаю, насколько успешно я справлялась с новой для себя ролью, по дороге к портальному залу Маркус не сделал мне ни одного замечания, даже когда я бросала любопытные взгляды по сторонам. Насколько я поняла, само здание являлось неким таможенным пунктом, но нас не досматривали. Маркус лишь показал дежурному магу, какую-то бумагу с красивой печатью, и нас тут же запроводили в большой зал в два этажа, в центре которого стояла гранитная площадка метров пяти в диаметре. Приглядевшись, я увидела, что символы высечены прямо в камне, но рассмотреть их внимательнее не удалось. Кучер и один из местных сотрудников очень быстро перенесли из кареты все наши вещи и нас самих пригласили встать в центр площадки. За всеми этими разговорами о будущем я упустила из внимания вопросы о стационарных телепортах, а сейчас они были совершенно неуместны. Чувствуя небольшое волнение, а вдруг меня разметает на атомы, я могла лишь скромно стоять и ждать неизбежного. К счастью, все мои атомы оказались чрезвычайно дружны, и когда дежурный маг активировал плетение, которое должно было доставить нас именно в столицу, а не куда-либо еще. Мы с Маркусом всего на миг оказались в кромешной темноте, а затем именно в столице. Это было понятно сразу. Новый зал потрясал своими размерами, монументальностью и величием. Сводчатый потолок, яркие мозаичные фрески, разноцветные витражи в окнах. Столица знала толк в роскоши. Даже вкус у нее имелся, и Маркус, понимающе улыбался, не торопя меня, пока я восторженно осматривалась. Как граф и обещал, нас действительно встречали. Трое хорошо знакомых демонологу слуг, терпеливо дожидающихся нашего прибытия в соседней комнате, подхватили вещи, а Маркус, предъявив все тот же документ уже столичному дежурному магу, таким образом прошел входящий таможенный досмотр. На улице, лично усадив меня в графскую карету, Маркус повторил, что может задержаться во дворце, но я не должна ни о чем беспокоиться, В особняке уже приготовлены для меня гостевые покои, а тетушка ждет моего прибытия с нетерпением. Мне не стоит с ней ругаться, но если что-то покажется неприемлемым, я вправе на это указать. Ты прежде всего моя гостья и мой друг. Помни об этом. Спасибо. Улыбнулась абсолютно искренне, тем самым благодаря за поддержку. И как могла, поддержала сама. Удачи во дворце. Проводив отъехавшую карету взглядом, граф криво усмехнулся. Да, удачи ему не помешает. За эти дни он только и сумел, что выяснить предполагаемому причину срочного вызова в столицу, но и то не факт. Ходят слухи, что должность помощника министра, которая должна была стать его еще два года назад, проклята. Только за последний год без вести пропали три кандидата а еще четверо не проработали и месяца, умерев абсолютно нелепо. И что самое странное, половина из них — ставленники кардинала. Хуже того, три недели назад был жестоко убит министр. Казалось бы, плевое дело — изгнать из трактира Ужора, демона первого круга, большого любителя попортить припасы. Тем более министр был там проездом, инкогнито. Но что-то пошло не так и из-под пола следом за ужором выползла огненная скалопендра, демон второго круга. Будучи очень сильным и опытным магом, господин Сайрус Долован справился с обоими, но получил раны, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Поговаривают, именно после этого кардинал перестал предлагать королю своих людей, и тот занялся поиском кандидатов самостоятельно. Так ли все было на самом деле, еще предстоит выяснить. Не всем слухам стоит верить на слово, но... Удача ему и впрямь не помешает. До особняка мы добрались минут за десять. Я даже не успела по достоинству оценить комфорт столичной кареты графа, разглядывая город в окно. По сравнению с Дубрышем, столица закономерно была выше, шире, богаче. Ярче и современней, дома из светлого качественно обработанного камня, часто в три этажа, все те же черепичные крыши, но с затейливыми флюгерами. Дороги шире и ровнее, есть тротуары скверики, фонари и лавочки. Почти сразу мы свернули в район, где располагались особняки, и я во все глаза рассматривала высокие кованые ограды, дополненные живой изгородью, за которыми находились ухоженные парки. В столице было намного теплее, может, лишь чуть ниже нуля, так что я увидела множество деревьев и кустов, сохранивших зелёный окрас. Скорее всего, все они были из категории «вечно те же сосны елки и прочие самшитые рододендроны, которые могут спокойно переносить заморозки и небольшой минус. Снег в столице тоже лежал, но не такими огромными сугробами, как в Ибружи, а скорее формально. Мне очень понравилось то, какими чистыми выглядели улицы. Ни мусора, ни слякоти, словно тротуар только что помыли шампунем и высушили феном. Столичные жители заметно отличались от горожан северных городов первым делом в плане одежды. Мужчины носили преимущественно строгие пальто, а дамы плащи на меху и кокетливые шляпки, даже не прикрывающие уши. Что было на них надето под плащами, я рассмотреть не могла, но была уверена, что никаких шерстяных панталон там не было и в помине. Особняк графа Арвана был красив и немного мрачен. Идя по чисто выметенной мозаичной дорожке к широкому крыльцу, я оценила его на твердую позитивную четыре. Два этажа, восьмиугольные башенки по краям, плотно примыкающие к основному зданию. Соколь выложен темно-серым камнем, этажи светло-серым. Крыша из темно-коричневой черепицы есть небольшой намек на мансарду. Над крыльцом широкий балкон на три окна с кованым ограждением, а сами окна высокие и стрельчатые. Далеко не готика, но есть некий намек. Двери дома мне открыл вышкаленный широкоплечий дворецкий лет пятидесяти с военной выправкой и смешными тонкими усиками и хорошо поставленным голосом пробасил. «Добро пожаловать в особняк рода Арвен, леди Мартель». «Благодарю». Позволив мужчине снять с меня шубку и передать ее слуге, я присела на удобной мягкой скамеечке и сняла остальные теплые вещи, включая обувь. Мне тут же предложили на замену домашние туфли моего размера. Поднялась, осматриваясь, Сделала шаг и попала под прицел внимательных карих глаз очаровательной пожилой дамы. «Добрый день, леди!» Помня о приличиях, присела в легком реверансе, отдавая дань более высокому статусу женщины. «Умна, воспитана, осторожна», — доброжелательно произнесла она, вынимая изо рта непривычной формы курительную трубку с очень длинным мундштуком мы поладим зови меня шарлота дитя как мне обращаться к тебе надин леди редкое имя с непонятной многозначительностью произнесла шарлота означает яркий ты очень яркая девочка надин будет интересно посмотреть что из тебя получится в должном обрамлении идем покажу твои комнаты Жестом предложив идти рядом, женщина, по моим ощущениям, плыла над полом, и я сама не заметила, как подстроилась под ее плавный шаг. Мне было любопытно и одновременно капельку завидно. К тому же у вдовы-полковника действительно было чему поучиться. Не только движением, грацией и врожденному аристократизму, но и мудрому взгляду, доброжелательной улыбке и в целом располагающему выражению лица. Если сильно не приглядываться, в свои немалые годы Шарлотта до сих пор выглядела неприлично молодой. И только подойдя ближе, можно было рассмотреть лучики морщинки в уголках медовых глаз и четко очерченных губ, уже немолодую кожу шеи и рук. Сильнее всего возраста выдавали практически седые волосы, убранные в высокую прическу, но, на мой взгляд, это придавало женщине лишь больше элегантности и естественности. Ростом тетушка Маркуса была чуть ниже меня, но это не мешало ей глядеть на меня с покровительственной доброжелательностью. тёмно фисташковое домашнее платье с коротким рукавом и коричневым отделочным кружевом полифу и подолу подчеркивало тонкую талию шарлоты. И мне понравилось, что я не заметила ни корсета, ни кринолина, чего подспудно немного опасалась. Максимум шнуровка по бокам для утяжки по фигуре и нижняя юбка для создания умеренной пышности. Для проживания мне выделили сразу несколько гостевых комнат, объединенных в одни апартаменты, гостиную и спальню. Дополнительным бонусом шли большая ванная и гардеробная-будуар, по размерам сравнимая со спальней. Все комнаты были выполнены в светлых, нейтральных тонах кофейных оттенков с редкими яркими акцентами — А в гостиной стояла ваза с живыми цветами, похожими на астры. Лично мне все понравилось. Особенно то, что не было намека на откровенную девочковость. И даже будуар выглядел как уютный уголок для двоих, но с зеркальным столиком и широким комодом под всевозможные дамские штучки. В спальне меня немного смутил золотистый шифоновый балдахин над широкой кроватью, словно из прошлого. Но он не выбивался из общей концепции и был всего лишь неким игривым штрихом. Что скажешь? Поинтересовалась моим мнением Шарлотта. Здесь очень уютно. Я все еще осматривалась, подмечая и гармонично подобранный цвет тюля к шторам цвета темного шоколада, и красивую люстру с магическими шарами, и мягкую банкетку в ногах кровати. Мне нравится. Рада слышать. Располагайся. Обед подадут через час в малой столовой. Буду ждать тебя там». В комнату вошел слуга с моим чемоданом. Во второй руке, интригуя, он нёс чей-то саквояж, и я отступила в сторону, чтобы пропустить мужчину к гардеробной. «С остальными слугами познакомлю тебя позже, а пока обрати внимание на Эмму. Она будет твоей личной горничной». К нам приблизилась приятная темноволосая и полноватая женщина лет сорока, одетая в униформу, скромное коричневое платье, белый передник и кружевная наколка в волосах, и присела в Книксоне. «Можешь обращаться к ней по любым вопросам, Эма знает все. Маркус предупредил меня, что у тебя могут возникнуть проблемы с некоторыми элементарными вещами, но я уже сталкивалась с подобными случаями и постараюсь тебе помочь». «Вы очень добры», — произнесла благодарно, даже не думая лукавить. «Брось, мне просто скучно», — беспечно рассмеялась Шарлотта. «Да и дом, наконец, живет. Знаешь, надоело вести беседу с самой собой. Я уже дошла до того, что вспомнила былое и создала себе компаньона. Его зовут Теодор». К сожалению, собеседник из него так себе, да и голова постоянно отваливается. «Отваливается?» — сморгнула озадаченно. «Совсем? О, Маркус тебе не предупредил» с легким недовольством поморщилась шарлота я некромант надин одно время даже служила в гарнизоне супруга там мы кстати и познакомились надеюсь это не помешает нашему сотрудничеству нет пробормотала изумленно на что тетушка едва уловимо поджала губы пытаясь скрыть недовольство нет нет вы меня неправильно поняли у меня нет предрассудков и страхов перед некромантией Я просто очень сильно удивлена. Маркус упоминал, что вы одарены, но... Вы совершенно не похожи на некроманта. А Теодор, он кто? Конструкт, — ответила незнакомым словом Шарлотта, а, заметив моё непонимание, интригующе улыбнулась. Сама всё увидишь. Что ж, не буду отвлекать, располагайся.